Глава 36. Вторник, 12 июня, 10.30. Кэрри и Фалька не смогли уклониться от присутствия на обязательном еженедельном брифинге спецотдела. С этим Брукс никому не давал поблажек. «Если ты не в больнице и не умер, ты обязан быть на чертовом брифинге». С восьми до девяти они слушали апдейты по всем делам, обсуждали организационные вопросы и тому подобное. Вернувшись, наконец, к себе в бокс, они первым делом обновили свою информационную доску. Быстрый звонок лейтенанту Брауну в Сан-Диего подтвердил, что Селла Роллинс Эббот регулярно посещала ТИР. и умела обращаться с оружием. Если Селла приобрела пистолет с целью убить своего мужа и мать, то что она сделала с ним после того, как цель была достигнута? Взяла ли она его с собой или спрятала где-то в доме? Кэрри посмотрела на обновленную доску долгим взглядом. Потом устало провела рукой по лицу. Что им действительно было нужно, так это найти Селлу Эбботт. Что бы там ни случилось, она ключ ко всему. У нашей подозреваемой была машина, которую нельзя к ней привязать официально, и оружие. Понятно, что у нее ушло какое-то время на приготовление. «Без сомнения», — согласился Фалька, «если Селла пошла на все это, чтобы приготовиться к какой бы то ни было развязке, не позаботилась ли она и об убежище для себя?» Фалька кивнул. Наверняка позаботилась. «Нам нужно знать все обо всех объектах недвижимости, принадлежащих Эбботам в округе. Она может пережидать где угодно. Это может быть и съемное жилье, и какой-нибудь домик на озере». «Можно спросить отца Бена Эббота», — предложил Фалька. «Но я лично думаю, что нам больше повезет, если мы пойдем к его другу». «Было бы здорово». Сегодня утром они снова попытались застать Бельмонта. Визит в его офис закончился тем же, чем и вчера. Его нет на работе. У Кэрри завибрировал телефон, и она посмотрела на экран. «Помянешь черта». Она сняла трубку, поставила на громкую связь. «Девлин, детектив, я прошу прощения, что был недоступен вчера. Надеюсь, вы сейчас свободны?» Если так, пожалуйста, приходите ко мне в офис. Учитывая, что весь этот балаган длится уже неделю, я думаю, мне необходимо поделиться с вами кое-какой дополнительной информацией. Что ж, действительно, давно пора. Мы едем, мистер Бельмонт. Пауза слегка затянулась, но в итоге адвокат все-таки высказал то, о чем думал. Я предпочел бы встретиться с вами наедине, детектив Девлин. Кэрис Фалько переглянулись. Я боюсь, меня это не устраивает, мистер Бельмонт. Мы с Фалька напарники, и это наше общее дело. В трубке раздался его усталый вздох. Хорошо, я буду ждать вас обоих. Фалька развернулся и поехал обратно в центр. Кэрри в уме составляла список вопросов адвокату. Когда они приехали на место, Фалька сказал. Я ценю то, что ты держишь меня в курсе, Девлин. Мы же напарники. Он припарковался, повернул голову и посмотрел на нее. «Так вчера это был не пьяный бред?» «Нет, но не заставляй меня жалеть об этом». Кэрри вышла из машины и пошла к зданию. Прошлым вечером она решила всерьез пересмотреть теорию Фалька о мотивах своей дочери, желающей провести лето с отцом на Манхэттене. Они с Торри поговорили. Поговорили хорошо и душевно. Фалька был прав насчет Тори. Она не хотела переезжать на Манхэттен и оставлять своих друзей, и мать, добавила она в конце концов. Все, чего ей хотелось, летних приключений, о которых можно было бы рассказать друзьям. Кэри согласилась на четыре недели. Отличный компромисс, по ее мнению. Утром, прежде чем уйти на работу, она позвонила бывшему мужу и поделилась с ним новостями. Но он сказал, что уже слишком поздно для компромиссов. Увидимся в суде. Подонок. Фалька догнал ее и открыл перед ней дверь в офис адвоката. Его секретарь Марта подняла голову. «Он ждет вас». Кэрри кивнула ей и направилась к кабинету Бельмонта. Надо было отдать должное ее преданности, если бы она не вредила расследованию убийства. Кэрри заколебалась. Не сказать ли девушке, что защита босса в такой ситуации может аукнуться ей в будущем? Бельман стоял у себя за столом, когда они вошли. «Садитесь», — он указал на стулья. Обращаясь к Фалька, он сказал, «Закройте, пожалуйста, дверь». Кэрри затаила дыхание. Она была готова услышать нечто, что существенно продвинет расследование вперед. Закрыв дверь и усевшись, Бельмонт сделал первый шаг. «Я был не до конца честен с вами, детективы. Но моя главная обязанность всегда — защищать моего клиента». «Мы понимаем», — согласилась Кэрри, «если только вашему клиенту не угрожает реальная опасность. А у нас есть все основания полагать, что Селла Эбботт находится в опасности. Она сознательно решила не делиться сейчас информацией о купленном пистолете. Как он сказал, защита клиента была его приоритетом. Он может передумать говорить, если узнает, что его клиент незаконно купил пистолет того же калибра, как тот, из которого были убиты ее муж и мать. «Бен пришел ко мне в феврале. Целла рассказала ему, что у нее была старшая сестра, которая пропала здесь, в Бирмингеме, 15 лет назад». Она хотела его помощи в поисках правды об ее исчезновении. Сначала он был недоволен. Можете себе представить, ему не понравилось, что она использовала его для личной мести. У них ушло некоторое время на то, чтобы объясниться, но в итоге Бен понял, что помочь жене будет правильно. Имея это в виду, он и пришел ко мне. К этому моменту Кэри уже трясло от злости. Шесть дней прошло с тех пор, как мы нашли тела Бена Эббота и Жаклин Роллинс. Вам не кажется, что в интересах вашего клиента было бы поделиться с нами этой информацией с самого начала?» Как я уже сказал, Кэрри отмахнулась от него. «Что произошло после вашей встречи с Беном Эбботом?» Селла считает, что Тео Томпсон в какой-то мере ответственен за то, что случилось с ее сестрой. «Тот самый Тео Томпсон?» спросил Фалька с преувеличенным удивлением, который баллотируется в Сенат? Я надеюсь, у вас есть серьезные доказательства, которые смогут поддержать это обвинение. Всегда найдутся те, кто увидит в вашем предположении лишь возможность испортить его шансы пойти по стопам отца. Как я уже сказал, Сэлла в это верит. Я предупредил Бена, что ему понадобятся убедительные доказательства, прежде чем предпринимать какие-либо юридические действия против него. Но, несмотря на мои предупреждения, Бен и Селла были не готовы отказаться от своей теории, с доказательствами или без. Так что я согласился помочь им. С той первой встречи, четыре месяца назад, что вы делали все это время, до конца? Кэрри пристально за ним наблюдала. Пока он говорил, выражение его лица оставалось настороженным. Он посматривал на нее время от времени, но постоянного зрительного контакта не было. Сначала мы стали разбираться в событиях, приведших к исчезновению Джанель Стивенс. Она работала на отца Томпсона, Тиара, но недолго, всего несколько месяцев перед тем, как исчезла. С места работы не сообщили о проблемах, и с соседями по дому она также не конфликтовала. Джанель была немного замкнутой и вне работы не заводила друзей. Все это Кэри уже знала из старого дела. Нашли ли вы какие-либо доказательства того, что Томпсон мог быть причастен к тому, что с ней случилось? Я нашел одну женщину, которая работала с Джанель. Так вот, она заявила, что в то время считала, что у Джанель был роман с сыном, Тео. Она настаивала на том, что рассказывала об этом полиции, когда Джанель исчезла — Но никто никогда это не проверял. Через несколько дней я вернулся, чтобы поговорить с ней, но она упала с лестницы у себя дома и не выжила после падения. Я спросил у приятеля судмедэксперта, и он сказал, что смерть сочли несчастным случаем. Однако странное совпадение не находите? Кэри промолчала, ждала, что он продолжит. С этого момента каждый новый шаг в расследовании... Откидывал нас на два шага назад. Даже мой лучший сыщик, Нил Рамси, не смог помочь мне подойти к правде ближе, чем я был тогда, когда Бен впервые пришел ко мне. Тем не менее, внезапная смерть той женщины убедила меня в том, что Сэлла что-то нашла. «Вы верите Рамси?» — спросила Кэрри, не сообщая о том, что она была в курсе деятельности сыщика. безоговорочно. «Люди все время падают и умирают», — возразил Фалька. «Наверняка было нечто более убедительное, что заставило вас поверить в причастность Тео Томпсона к смерти бывшей коллеги Стивенс». Бельмонт положил руки на стол ладонями вниз и смотрел на них некоторое время, словно не был уверен, хочет ли продолжать разговор. Наконец он поднял голову и еле заметно кивнул. Вы правы, разумеется. Я не привык делать скоропалительные выводы. Он посмотрел на них поочередно. Вы оба мои ровесники, может, чуть старше. Вы вписаны в иерархическую систему Бирмингема всю вашу взрослую жизнь, и вы слышите разные вещи. Но если вы все время слышите одно и то же, вы начинаете подозревать, что у слухов есть основания. О каких слухах мы говорим? спросила Кэрри от нетерпения, сидя на самом кончике стула. «Эти слухи имеют отношение к спору о недвижимости между Беном Эбботом и Тео Томпсоном?» Бельман покачал головой. «Я не думаю». «Я думаю, тем домом Бен хотел сделать приятное своей жене, а Сэлла, в свою очередь, хотела воткнуть кинжал в спину Сьюзан. Они не любили друг друга». «Вернемся к слухам», — продолжила Кэрри, удовлетворенная на данный момент его ответом. «Расскажите нам про слухи». «Жена Тиара Томпсона давно умерла», — начал Бильмонт. Но даже до ее смерти ходили слухи о некоторых личных склонностях достопочтенного сенатора. Кэри не могла припомнить ничего, не связанного с его политической деятельностью. каких склонностях? Тех, которые включают женщин и бандаж. Говорили, что он предпочитает подстегивать свое возбуждение, доминирование и все такое. Он был, конечно, очень осторожен, и ни одна из его любовниц ни разу не признала такого поведения. Но мой отец, царство ему небесное, считал, что Тиар Томпсон был тем еще Казановой. И если это правда, я могу только предполагать, что он платил причастным женщинам очень большие суммы, поскольку никто ни разу не выступил против него. «Возможно, единственная, кто попробовал, пропала», предположила Кэри, и ее снова охватило волнение. «Мы, я имею в виду Селла, Бен и я, исследовали такую возможность». Ни «Нихрена себе!» У Кэри участился пульс. «Но доказательства вы не нашли». Бельмонт покачал головой. «Никаких. Угрожал ли вам, Томпсон?» «Давил на вас или вашу семью, или на Селу и ее семью?» — спросил Фалька. Не прямо, признал Бельмонт. «Но я заметил, что у меня сократилось число клиентов. Отпали в первую очередь те, кто был как-то связан с Томпсонами». «То, что у вас есть, мистер Бельмонт, заговорила Кэрри. «Это обвинение, выдвинутое против одной из старейших семей города. И только обвинение». Мы можем допросить Томпсонов и всех, кто работал с сестрой Селлы. Но вы должны понять, что мы не можем тратить наши ресурсы на слухи. Мне нужно что-то конкретное. Если адвокат что-то еще скрывал, он должен был рассказать об этом. Бельмонт развел руками. И в этом вся соль. Я сказал Бену то же самое. Он понимал это так же, как и я. Бельмонт наклонился вперед. Вот что мне известно, детективы. Селла была настроена докопаться до правды. Томпсоны знали, что мы активно ворошим это дело. Теперь семья Селлы убита, а сама она пропала. Что бы там ни случилось, Томпсон имеет к этому отношение. Я не могу этого доказать. Но я это знаю. Верил ли Бен Эббот в то, что Томпсоны, отец или сын, действительно стали бы морать руки исчезновением Джанель Стивенс? Кэрри нужен был ответ на этот вопрос, прежде чем двигаться дальше. Нет, не верил. Он был убежден, что к ее исчезновению причастен Льюис Йорк. Йорки всегда были личными консильери Томпсонов. Больше, чем советниками на самом деле. Опять же, это все слухи. Но я всю жизнь слышал, что Йорки были скорее фиксерами, чем адвокатами. Бен никогда не доверял Льюису. От себя лично могу вам сказать, что вы не найдете более высокомерного и коварного человека, чем Льюис Йорк. Йорк — партнер в той большой юридической фирме. Кэрри удивилась, что Бельмонд бросил еще одно громкое имя в кипящий котел. Это была та самая фирма, где проходила стажировку Амилия. Йорк, Хэммонд и Голдман — одна из самых престижных адвокатских контор в штате. но и самое безжалостное. Такому человеку, как Йорк, я бы ни за что не стал доверять. Он позорит имена трудолюбивых адвокатов. И я думаю, он намного более опасен, чем был его отец. «Говоря об отцах», — сказал Фалька, «вы поделились этой информацией с отцом Бена Эббота?» «Разумеется, нет. Родители Бена ничего об этом не знают. Он хотел защитить их. Он настоял на том, чтобы они не имели никакого отношения к этому жуткому делу. «Что вы ответите, — начала Кэрри, — если я скажу вам, что Села сама совершила эти убийства?» «Это возмутительное предположение», — Бельмонд покачал головой. «Как вы пришли к такому безумному выводу? Она нелегально купила Ругер СА-22 за несколько дней до убийства», — сказала Кэрри. «Я уверена, вам известно, что двадцать второй калибр — «Как раз то оружие, из которого убили Бена Эббота и Жаклин Роллинс. Кроме того, она приобрела старую машину у племянника-домработницы и заплатила ему намного больше, чем она стоила, чтобы он держал язык за зубами», — добавил Фалька. «Так что у нее было средство передвижения, не связанное с ней, и оружие. Все это ведет к беде. У нас есть множество доказательств против нее. но у нас нет ничего против Томпсона и Йорка, кроме бездоказательных обвинений. Что бы вы ни предприняли, с этого момента детективы это ваше решение. Бельмонт решительно пожал им обоим руки. Но поверьте мне, единственная угроза Бену и Селли исходила от Тео Томпсона и его наемного лакея Льюиса Йорка. После этого Бельмонт опустил взгляд и сообщил, что больше ему сказать нечего. Кэрри последовала за напарником к боковому выходу. «Думаешь, он все нам рассказал?» — спросил Фалька. «Вовсе нет». Кэрри была убеждена, что было что-то еще. Он опускает куски, которые помогли бы составить цельную картину. По ее мнению, Бельмонт начал отчаиваться и поэтому заговорил. Но он еще не настолько отчаялся, чтобы рассказать о чем-то, указывающем на его собственную вину или вину его подчиненных. Куда сейчас, напарник? Поговорить с Тео Томпсоном куда же еще? А потом можем еще раз обыскать дом. Если Сэлла Эбботт спрятала орудие убийства там, они его найдут. Фалька ухмыльнулся Я так и думал, что ты это скажешь. У меня есть чувство. Что нас там так же ждут, как блох на собачьей выставке. Когда дело касалось расследования и убийства, Кэри было все равно, ждут ее или нет. Главное, чтобы был результат. Ее телефон снова завибрировал. Кэри ответила, не проверяя, кто звонит. Девлин, Кэри, мне нужно с тобой увидеться прямо сейчас. Диана, у тебя все в порядке? Кэри замерла, не дойдя несколько шагов до переулка. Фалька ждал на тротуаре. «Это касается Амелии. Это срочно!» «Я еду», — пообещала ей Кэрри.